Территория России. Протекторат Русской Армии. Московская трасса. Протекторат Москвы. Город Новая Одесса. Суббота, 35 июня 2021 года. 8.36. А утром мы прощаемся и отбываем в Одессу. Погостили бы еще, до да время поджимает. Нам ведь 4 числа уже надо выходить на работу. Мы и так с наземным конвоем на Порто-Франко, скорее всего, опоздали. Придется изыскивать альтернативные варианты. В крайнем случае продадим Ниву и купим два билета на самолет. Уж из Новой Одессы такие рейсы точно есть. Знакомый нам обоим Карманович из мира армейского радио нередко летает туда-сюда по каким-то гешефтам. Вроде как филиал своего радиотехнического сервиса открыл у духовно близких одесситов. До границы московского протектората добираемся по знакомой уже дороге часов за пять. Затем сворачиваем на грунтовку среднеобычной разбитости и вскоре после полудня впереди вырастает натуральная крепость. Двуглавая гора с бетонно-кирпичными надстройками, на вершине крутится решетка локатора. И, протирая глаза, торчащие из колокообразных башен орудийные стволы безумного калибра, направленные в сторону моря. С линкора Миссури их экспроприировали, что ли? Хотя с учетом контекста, скорее с какого-нибудь крейсера Черноморского флота, заодно порезав таковой на металлолом. Береговая оборона по высшему стандарту. Вот интересно, в кого планировалось бить из этих дур? Самые крупные здешние корабли, какие мне попадались, размером чуть поболее речного трамвайчика и навряд ли выдержат обстрел хотя бы из крупнокалиберного пулемета. Форт Скала, гласит указатель. До собственно Новой Одессы 6 километров в объезд скалы, туда и едем. На воротах дежурят обычные винтообразные морды, сдаем им айдишки на обычный аусвайс-контроль. Выйти из машины! Руки за голову! Дает петуха, сержант, целясь в нас из 104-го. Сенсор стационарного сканера мигает тревожным красным. Вопрос, какого черта тут происходит, озвучивать бессмысленно. Как и почему мы оказались в красном списке, каковые личности подлежат немедленному задержанию, а при попытке сопротивления или бегства по ним без тени сомнений откроют огонь, охрана периметра Новой Одессы по определению знать не может. Не их уровень. Могут знать выше, но чтобы до разговора повыше дожить, прямо сейчас нужно вести себя тише воды и ниже травы. Сара также просчитывает это и выбирается наружу без напоминаний. «Сдаем оружие добровольно и медленно, потом нас обыскивают». Супруга переносит и эту процедуру, сухо предупредив. «Будьте любезны, осторожнее, я на втором месяце». «Там разберутся», – бросают в ответ мент, надевая особо опасным преступникам пластиковые американские наручники. Впрочем, с Сарой обошлись действительно любезнее, ей руки зафиксировали спереди, тогда как у меня за спиной. Пообщавшись с начальством по рации, нас запихивают в буханку и куда-то там везут. Потом выгружают, Сару ведут в один кабинет, меня в другой. Мариновать в КПЗ не стали. Спасибо и на том. За столом усталого вида товарищ в штатском. Короткий неаккуратный ежик, рыжеватый с заметной проседью, легкие брюки, темно-зеленая тенниска. В кабуре на поясе старичок ТТ. Кабинет небольшой, мозга на тут никогда не было. В углу ненавязчивым фоном гудит вентилятор. «Антон, снимите задержанного наручники и обождите за дверью». Коротко распоряжается хозяин кабинета, раскрывая не толстую папку. Пластиковую полоску с меня срезают, разминаю запястья. Вежливо киваю и жду, что скажут. Возмущаться произволом одесских властей пока подожду. Нужна информация. Винничук Николай Семенович, заместитель прокурора Новой Одессы. Представляется собеседник. А вы сотрудник ордена Щербань Владимир Игоревич. Последнее на сегодняшний день место работы – база по приему грузов и переселенцев Южная и Латинская Америка. Хм, а ведь в ID, едином местном документе, я фигурирую без отчества, как и в том орденском досье, которое я сам видел. Не то, чтобы это отчество было так уж трудно раздобыть, один запрос за ленточку. Но ведь это лишнее телодвижение, которое орден не очень любит, а в обход ордена организовать я даже не очень понимаю как. Интересное кино. Ко мне обращайтесь без отчества, если не возражаете. Привык. Дело ваше. Так вот, патрульная служба Ордена недалее как вчера объявила вас международный розыск. Как вы полагаете, почему? Без малейшего понятия. Расскажете? Расскажу, конечно. В здешнем уголовном кодексе не так много особо тяжких статей. Ваше – мошенничество в особо крупных размерах и подделка платежных средств. Пострадавшая сторона, она же представитель обвинения, Банк Ордена. Власти Новой Одессы к вам претензий не имеют, насчет московских, которые формально над нами, сказать пока не могу. Но выдать вас ордену головой мы обязаны, разве только вы найдете для нас очень веские аргументы такого не делать. И желательно проявить оперативность, доступной или разжевать. Делаю глубокий вдох и медленный выдох. Нет, насчет очень веских аргументов и пооперативнее все понятно. Если я вот прямо сейчас материализую на столе большую пачку EQ, власти Новой Одессы сделают вид, что никакого красного сигнала на сканере не было. По крайней мере, именно это мне и хотят сейчас сказать. Вполне доступно, да. Николай Семенович, я понятия не имею, о чем речь. Да, счет в Орденском банке у меня есть. И последний раз я им пользовался пару дней назад в Москве. В среду днем, если быть точным. Снимал несколько тысяч наличными. Сумма такая на счету имелась с изрядным запасом. Никаких трудностей у операциониста не возникло. Винничук поджимает губы. Разве предпочитаете такой путь, Владимир? Вам же хуже. Здесь, указывает на открытую папку, однозначно указано, что на ваш счет была зачислена крупная сумма. А зачислена она была как эквивалент внесенного для обмена золотого слитка. Вот только слиточек-то оказался того. При первичном осмотре не заметили. только в центральном хранилище вскрылось. Тут, конечно, банковский эксперт сплоховал, но да этот вопрос решат уже с ним в рабочем порядке. А вы подпадаете под статью о мошенничестве и подделке. А каждый слиток с орденским клеймом ваша статья была бы большего монетничества. Что еще серьезнее, но даже и так. Масаракш. Рыжье нефтяника, за которое братки выкупили самурай. Золотой слиток действительно был. Отвечаю. «Только слиток этот не мой, я к нему даже не прикасался, продал человеку машину. Не люблю таскать с собой крупные суммы, вот и попросил покупателя внести деньги прямо на мой счет в любой удобной ему форме. Покупатель принес золото, банк его принял. Ко мне-то какие тут претензии?» «Забавная история, а доказать сумеете?» «Сара там была, она может подтвердить». «Сара?» – заглядывает в папку. «А, ваша супруга. Сейчас с ней общается мой коллега». Если она скажет то же самое, это несколько улучшит ваше положение. Однако показания жены и вообще любого близкого родственника аргумент не слишком сильный. Потираю подбородок. Ладно, призываем на помощь Перри Мейсона. Значит надо опросить операциониста, который принимал золото. Не так много времени прошло. Человек наверняка вспомнит, что получал он слиток не от меня. Покупателя могу описать, имени его к сожалению не знаю. А вот это зря Владимир, качает головой зампрокурора. А бы с кем дело иметь, не спрашивай документов. Николай Семенович, ну сами посудите, зачем мне его айдишка? Прямой обмен товара на деньги. Если пречь там шла о паре тройки сотен ЭКЮ, никто бы в банки не ходил. Я-то понимаю, но в результате, кроме ваших слов и поддельного слитка, никаких улик в деле теперь нет, и что прикажете делать? Что делать, что делать, работу свою выполнять. Не вам лично, товарищ зампрокурора, а вашим московским коллегам. Вот как-то не верю я, что достопамятные нефтяник, хомяк и плафон, пускай и не знаю номеров их ID-карт, сумели избежать внимания московских правоохранителей. Не осуждены – верю. Не находятся в розыске – тоже могу согласиться. А вот что вовсе не состоят в разработке и на учете – сильно сомневаюсь. Можно мне компьютер или мой лаптоп? Он в нашей Ниве, в рюкзаке на заднем сиденье. Явное удивление. Зачем? «Составить подробные показания и описания. Уж простите, но ручкой на бумаге больше двух слов сто лет не писал. А так будет в разы быстрее». Винничук усмехается. «Надо же, прогресс идти его». Ненадолго задумывается. «А что, в принципе, могу пойти вам на встречу. Дело все равно в разработке у орденцев. Мы так, оказываем услугу. До их прибытия вам все равно куковать в обезьяннике. Можете заодно и показания набросать. Сэкономите людям время и силы». Служебный компьютер предоставлять хотя бы и в аренду слишком, пожалуй, а собственным, будучи под присмотром, вполне можете воспользоваться. Сейчас распоряжусь.